Слушай, Фрэнк, говорю я, меня вдруг осенило и мой голос звучит гораздо трезвее и спокойнее, чем должен б ы Слушай, кажется, я вспомнил, откуда его знаю. Я его видел на заднике честного детектива. Это было как-то связано с м эмо... вот не помню. Ну, обычная ерунда, какая подает на задник детектива. Прошу тебя, Фрэнк. Он может быть связан с обороной, космическими разработками, разведкой или торговлей оружием. Попробуй поискать в профайле. Просто набери Азул и. Да знаю я знаю. Спасибо, Фрэнк. Я пошел одеваться. Ес т ь не дождусь тебя звонка в течение полчаса. у Ты позвоню сам. Пока. Черт побери. та пятерка покойников, а теперь еще и все остальные, которыми занимается Макдан, и этот тип собирается смотаться сегодня. Вчера звонил, вечно времени в обрез, но ну, ненавижу. Я начинаю паниковать, с е р д ц е н а к о г о выпрыгнуть из груди, пытаюсь д у м а т ь но ничего в голову не приходит. Решай, я решаю. Если сомневаешься. Чертовски важно не останавливаться. Важна скорость. Кинетическая энергия прочищает мозги и избивает противника с т о л Я жадно прихлебываю горячий кофе и натягиваю пиджак. А я сумка на регистрационной стойке в е с т и б ю л е отеля. Энди стоит с у т у л и смигает и непонимающими глазами смотрит, как я запихиваю в рот тосты и глотаю горячий кофе из кружки без ручки. Энди смотрит на мою сумку. В том месте, где наверху встречаются две молнии, торчит мой белый носок. Не дать, не взять выпадающая грыжа. Энди оттягивает бегунок одной молнии, запихивает носок внутрь и снова закрывает сумку. Телефон часто вырубается, виноват, говорит он. Возможно, вчерашняя буря. Да бог с ним. Я смотрю на часы. Пора звонить Фрэнку. Слушай. Говорит Энди, почесывая подбородок, и з е в а я у полиции может возникнуть желание поговорить с тобой. Знаю, я им сообщу, где меня искать. Не, я говорю о местной полиции. Что? С какой с т а т и Понимаешь, вздыхает он. Вчера, когда ребята расходились, у них тут вышла небольшая потасовка. Позже Хоу и своими дружками. Поколотили на дороге двух приезжих, один теперь в больнице. Полиция ищет Хоуи. Ты, от конечно спал, когда все это случилось, но может быть они захотят т тебя расспросить, так что что за черт, начинаю я. Но тут звонит телефон. Я хватаю трубку, я говорю, ну что, Камерон, это Фрэнк. А, привет. Узнал что-нибудь? Кажется. Возможно, это мистер Джемейл Азул, говорит он. Он диктует им по буквам. я Думаю, Джемейл, Джемейл. Ну, ну. Британский подданный, продолжает ф р а н к Мать англичанка, отец стурк. Родился семнадцатого марта сорок девятого года. Образование получил в Харроу, Оксфорде и Йеле. Так он занимается обороной или у него собственные компании по торговле оружием, связан с аудовской а р а в и но оружие продавал всем подряд, включая Ирак иран и Ливию. Он скупил множество маленьких фирм в Великобритании, в основном для того, чтобы потом их закрыть. Был допрошен в палате и з р а и л ь обвинил его в продаже ядерных секретов Ираку в 85. -м. Ты был прав. О нем упоминалось в детективе, они писали о нем несколько раз. Я взял выписки, снова ш е л и с ь бумаги. Вот, по имеющимся сведениям, заключая сделки, открывая банковские счета, он пользовался вымышленными именами. Одно из них мистер Джеммел. Как тебе это? Похоже, Фрэнк доволен собой. Блестящий Фрэнк, просто б л е с т я щ е Говорю я ему, так где же набитает? Есть адреса в Лондоне и Женеве, офис в Нью-Йорке, но основное место н а о с т р о в Джерси, Нормандский остров. а Номер телефона я проверил, с п р а в о ч н и к е нет, а по номеру компания в тотвечик. о т Я позвонил своему приятелю в Сент-Элье, он работает там на местную г а з е т е н к у говорит, что твой дружок дома. Так, так, говорю я, думаю, А, адрес есть. Аспен Хилл Стрит, Гори Джерси. Хорошо, хорошо. Я все еще продолжаю думать, Фрэнк, блестяще. Ты меня выручил. с о е д и н и мне, пожалуйста, Сэди. д Что говорит, Эдди, выслушав меня, от Инвернеса до Джерси. Не жмите, Сэди, д я там надыбал однодельцы. Я бы и сам заплатил, на меня карчек т о починнули. Ну если опять какая ваша завиральная идея, Камерон, Эдди это будет охренеть. Кроме шуток, слова, слова, Камерон. Так вот ваш заморский репортаж не дает оснований для оптимизма, Эдди. Это нечестный прием, к тому же Джерси, не так уж и за морем. А я решаюсь о д н о г о выходного, ну ладно, только п о л е т е т е туристическим классом. Да сумасшедшая жизнь, говорит Энди, кладя мою сумку на заднее сиденье, пижу. И не говори. Соглашаюсь. Я садясь в машину. г о л о в н а я боль пытается утвердиться под моей черепной коробкой. Временами кажется экзотичной, но только кажется. Я закрываю двери, опускаю окно. Не уверен, что сейчас гожусь для езды, но ехать надо, иначе опоздаю на рейс из и н в е р н е с с а которым успеваю на пересадку. Ты уверен, что знаешь, что делаешь? – спрашивает Энди, сомнением глядя на меня. Собираю материал, – улыбаясь е в ответ. До скорого. Высокие серые тучи тащат с собой потоки дождя, сквозь который я за полтора часа д о б и р а ю до Инвернеса, еду под к у н т а б е й с е щ покруче под Носрата. Фатеха Алихана, этокий исламский ответ поворот. Голос у него чист, как у обдолбанного ангела из сновидений, хотя о чем он поет, не имею понятия и сильно подозреваю, что это что-то вроде "Ну ка, в з д е р н е м Салмана Ружди, эй, эй". Салман Ружди родился в 1947 году, британский писатель индийского происхождения, магический реалист. Лауреат Букеровской премии за роман «Дети по л у н о й ночи» 81 год, за роман «Саданинские стихи» 88 год, якобы оскорбляющий пророка Мухаммеда получил фетву – смертный приговор от иранского э т а л ы х а м и н и